Ковбои, как они и есть. Для всех ковбой — это что-то сугубо американское. А кое-кто, возможно, считает, что ковбой — основное население США. Мальчишки, во всяком случае, думают именно так. В беседе о путешествии по Америке, если в ней принимают участие подростки, неизбежен вопрос. Ну, а ковбой? Специальной встречи с ковбоями мы не искали. Половина пути на запад человека на лошади видели лишь иногда. Но в глухом месте в штате Вайоминг мы вдруг почувствовали, ковбои в Америке все же есть. Возле коровьих стад замаячили конные пастухи. В одном месте мы поддались искушению, повернули в шоссе и, можно сказать, побывали в гостях у ковбоев. старше звали Альберт Сайн, младшую — Боб Морсер. На флаге штата Вайоминг изображен бизон, а на автомобильных номерах ковбой на взбрыкнувшем мустанге. Когда-то здесь было много и тех, и других, и третьих. Сейчас ковбоев больше, чем бизонов и мустангов вместе взятых. Но и ковбоев становится меньше и меньше, хотя Вайоминг по-прежнему называют ковбойским штатом. Если житель Вайоминга говорит, что его дед или отец были ковбоями, в голосе звучит гордость. Для местного мальчишки до сих пор нет больше похвалы, чем услышать, что он настоящий ковбой. Слово «ковбой» произносится так «кал-бой», Cow по по-английски «корова», «бой-парень». Вместе получается коровий парень», то есть парень, который находится при коровах. Другими словами «пастух» — «конный пастух». Профессия «ковбоя» возникла в Америке в середине прошлого века вместе с пастбищным скотоводством на малонаселенных просторах Запада и Среднего Запада. Коровий бизнес принадлежал тогда двум-трем десяткам коровьих баронов, как здесь называли крупных скотопромышленников, а ковбои были у них батраками. Эти гордые бедняки были смелые люди и лихие наездники. Десять парней управлялись со стадом в две-три тысячи голов. Каждый ковбой был пастуком, сторожем, ветеринаром, погонщиком. Затерянные в бесконечных пространствах люди оставались один на один со стихией и потому умели чутко угадывать перемены погоды, по малозаметным признакам находили водопои и укрытия для скота. Жизнь людей была примитивна и тяжела, но неписанная этика пастухов даже и разговор о тяготах не признавала. Лишения возмещались привольной жизнью удалью иногда рискованным ухарством. Конь для ковбоя был самой большой радостью и единственным достоянием. Большинство пастухов ловили и объезжали диких мустангов, Именно в те времена родилась ковбойская поговорка «Нет такой лошади, на которую нельзя было бы вскочить, и нет такого человека, которого конь не мог бы сбросить». Весною ковбои собирали стада выжечь клеймо на телятах. Осенью гнали коров на дальние расстояния для продажи. Из Текаса, Колорадо, Вайоминга и Монтаны шли стада на восток к железным дорогам, чтобы закончить путь на бойнях. Чикаго или Сан-Луиса — Шли сквозь палящую жару и пыль, ночные грозы и ранние зимние метели. Шли часто по незнакомым местам. Ковбои высылали вперед разведчиков найти воду и места для коротких стоянок. Пригодилось отстреливаться из шестизарядных Смит-Вессонов, от степных волков, бандитов и непокорных индейцев. Ночью койоты, гром или выстрел могли мгновенно поднять дремавшие стадо, и тогда случалось то, чего всегда боялись даже самые опытные пастухи. Тысячи объятых ужасом животных мчались в темноту, не разбирая дороги, ломали ноги, давили упавших, поднимали на рога лошадей вместе с людьми. Надо было обладать мужеством и ловкостью, чтобы завернуть, остановить обезумевшие стадо. По ночам, когда коровы ложились, пастухи шагом объезжали стадо, насвистывали или напевали успокоить животных. Простые парни не знали напевов, кроме тех, которые слышали в детстве от матерей, да еще гимнов, которые слышали в церкви. Этой музыкой они успокаивали коров и подбадривали себя. Слова для песен они придумывали сами. Так родился ковбойский песенный фольклор, одно из сокровищ американской культуры. Среди ковбоев были свои поэты и композиторы. Знаменитый писатель О'Генри одно время работал ковбоем. Ковбоем был известный американский художник Чарльз Рассел. В музее города Кодди, штат Вайоминг, мы видели его полотные зарисовки, сделанные на привалах во время легкого пути со стадами. У него были сотни друзей — ковбои, охотники, фермеры, мексиканцы, индейцы многих племен. Когда Рассел умер в 1926 году, писатель-ковбой Билл Роджерс сказал так. Он оставил нам не только свои картины, но пример умения ценить дружбу между отдельными людьми и целыми народами. За четыре месяца перегонов пастухи проходили две километров, оставляя позади пепел Бойских костров, а и могильные холмики с камнем вместо креста. Сохранился дневник некого Джорджа Даффилда, гнавшего в 1866 году стадо из Техаса в Айеву. Вот отдельные строчки. «Вчера, переправляясь через реку, двое парней утонули руки мои кровоточат не крошки хлеба уже третьи сутки опять кошмарная ночь небо полыхало и грохотало. прерии сотрясались от топота копыт спина в нарывах больно даже от прикосновения рубаки болит голова еле держусь в седле вчера наткнулись в траве на человеческий скелет так было и наковбо в те времена смотрели не иначе, как на дикого, неоттесанного грубияна, пропавшего потом и коровьим навозом. Романтика пастушеской жизни существовала только для самих ковбоев. Но на грани столетий Америка вдруг увидела, ковбои — это часть ее истории, наиболее самобытная часть, в пастуках разглядели ярких, интересных людей. Их обелю мастерством конной езды, мужеством, умением спать на голой земле и метко стрелять, стали восхищаться. Этому способствовали и сами ковбои, устраивая праздники Родео, обгон скота, где демонстрировали свою удаль. Организаторы всякого рода зрелищ быстро почувствовали золотую жилу. Коммерческие ковбойские ансамбли со скачками, ловлей быков, стрельбой, бросанием лассо и набегом индейцев появлялись один за другим. Особенно преуспел со своим пышным аттракционом знаменитый Коди, прозвище Бил. сам очень смелый охотник, ковбой и сорвиголова. Он набрал свою труппу подлинных ковбоев и подлинных индейцев. Сам Коди выступал не только способным организатором, но также исполнителем коронных номеров представления. Ковбойский аттракцион «Дикий Запад» Более десяти лет был едва ли не самым знаменитым зрелищем Америки и Европы. Газеты тех лет полны восторженных отзывов о ярком массовом представлении. Марк Твен восхищался ковбоями, однако дороговизна подобного зрелища свела его постепенно на нет. Но тут подоспело кино. На золотую жилу ковбойства она набросилась с жадностью и разрабатывает ее по сей день. Поступ постепенно превратился в легкого, экранного парня, «В широкополой шляпе, в сапожках, с высокими каблуками, у этого щеголя с ярким платком на шее, с двумя пистолетами на бедрах, вроде бы и забот никаких. Скачи на лошади, кидай аркан, стреляй, похищай, догоняй, дебоширь в кабаках». Невозможно сказать, сколько картин накручено с участием этого персонажа. Историческую реальность Америка превратила в некий красочный сон, который до сих пор затаив дыхание, смотрят подростки, да и взрослые тоже. А подлинные ковбои постепенно в Америке исчезают. Былые пастбища, прерии давно распаханы. Тогда коров стало выгодным держать на приколе в загонах и кормить зерном из кормушек. Пастухи остались только в немногих местах. И это, как правило, уже не прежние молодцы. Средний возраст под шестьдесят. Ковбой чаще увидишь уже не на лошади, а на джипе, а то и на вертолете. Дальних перегонов скота теперь уже нет. Рельсы и автодороги протянулись до самых дальних ранчо-скотнобойни, убодят в вагонах, в грузовиках. Раньше ковбот презирал любую работу, кроме той, что связано было с ездой на лошади. Если от пастуха хотели избавиться, его заставляли рыть ямы для кольев ограды. Это считалось оскорбительным. Уважающий себя пастух, чтобы сохранить лицо, ломал рукоятку лопаты и уходил от хозяина, не оборачиваясь. Лопата осталась символом, ее теперь показывают ковбою, когда хотят сказать, что в нем не нуждается. Но нынче ковбой выполняет любую работу. Чинит мотор, насос водокачки, готовит карман, строит загон, обносит пастбище проволокой. Былая романтика испарилась, а труд тяжелый, как прежде, остался. Вот посмотрите, говорит Альберт Сай. Не ладонь. От сплошная мозоль, от лопаты и от лассо. С добродушной откровенностью ковбой задирает креччатую рубаху, ковбойку. А это от бычьего рога отметка, нога сломана, плечо вывихнуто. За сорок лет скачек по этим буграм чего только не было. Быком был придавлен, с мустанга летал, как мячик. Работа двадцать шесть часов в сутки. Они бросают. И даже не представляя, как можно было бы жить иначе, Такие вот парни теперь в пастухи и идут. Можно сказать, совсем не идут. Вот только Боб почему-то присох. Иначе жених замыслил в штате Вайоминг. Старик дружески шлепывал сидящего рядом парня по пояснице. Так или нет? 26 шестилетний Боб с таким же интересом, как и двое гостей, слушал рассказ о старой ковбойской жизни, лишь изредка что-нибудь добавляя или тоже расспрашивая. Он присох к этим пустынным и вольным местам после армейской службы. Вернулся было домой в Чекас, отец тоже был ковбой, но скоро явился назад и сказал, что намерен тут в Айоминге поселиться. Не жалуюсь, это все по мне. Да, в парне есть все, чему полагается быть у ковбоя, добавил словоохотливый Сай. Встаем здаю, ложимся в потемках, однако ухитряется на свидание ездить. Смутившийся Боб шлепнул друга по спине рукавицей, вскочил на лошадь, отъехал в сторону. Парнем можно было залюбоваться статной, крепкой. Рубаха небрежно распахнута на груди, лицо загорелое, привлекательное. — Бобу можно, пожалуй, в Горевод, — застенчив он для кино, — сказал старший. И ведь что главное в жизни ковбои почти всегда такие и есть. А на экране посмотришь — головорезы. Я, впрочем, уже лет восемь не видел кино. Не поверите, некогда. За время нашего разговора коровы с терятами расползлись по пригорку. «Боб, сейчас он покажет, как управиться со скотиной!» Подмигнул старший, отклёбывая воду из фляжки. «Ну-ка, Боб!» Парень не стал ломаться. Надвинул поглубже шляпу, наделал рукавицы и поправил лосо, висевшее у седла. Бешеная скачка по кругу сдувала зелятый коров на середину поляны. Но один строптивый бычок резво засеменил к синеющей горке. Вот тут-то мы увидели, как бросает лосо. Бежавший бычок запнулся... Мелькнули в воздухе ноги бычка. Не успел он вскочить, как парень уже вылетел из седла. Четверть минуты — и бычок уже даже не трепыхался. Святым. Ну как? — Восхищенно обернулся к нам старший пастух. И, опережая гостей, сам подытожил. Молодец. Я так не смог бы. Настоящий ковбой. На Родео девки с ума сойдут. Праздник Родео в здешних местах нечто вроде смотраков в бойской художественной самодеятельности с красочным ритуалом и четкими правилами, желающих себя показать излишек, и потому участник Родео обязан сделать вступительный взнос долларов 30-40. Таким образом, неуверенных в своих силах сразу же ответают, зато победители получают призы и восторг зрителей, что, конечно в бою дороже всяких призов. Уверен — Весь успех достанется в этом сезоне Бобу, — подмигивает старый пастух, откровенно любуя с парнем. Были у пастуков и вопросы гостям. — А как у вас со скотом? Что получает пастух, есть ли в хозяйство к лошади? — Да, — вздохнул Сай, — везде пастух раньше всех видит солнце. И, конечно, беседа коснулась того, почему мы в Америке, что видели, что понравилось, что не понравилось. Подобные разговоры простой человек кончает почти всегда одинаково. Надо жить без войны. Пастуксай эту популярную мысль выразил так. «Что нам делить? Мы пасем своих коров, вы пасите своих. Ведь так все просто. Огрозить друг другу бессмысленно. Мне отец еще говорил, едешь с ружьем, навстречу тебе тоже выйдут с ружьем. Ах, как важно не трясти бы друг у друга под носом этими ужасными бомбами». На прощании вместе сфотографировались. Потом мы наблюдали скачку двух умелых людей. У самого горизонта они обглянулись, привстали на стременах. Три дня мы были в ковбойском штате Вайоминг. Лихие наездники пестрели на бумажных листах, на рекламных щитах и эмблемах, в пляске электрических огоньков, осаживали лошадей на фасадах кинотеатров. Мелькали автомобильные номера и дорожные указатели с ковбоем, но сбрыкнувшем коре, и лишь кое-где на холмах мы видели живых всадников».